Глава 4. Почетный пленник. Лев в клетке. Сорви голова, не хочет дать слона. Русские отказываются обменять его на полковника. Недавняя, но прочная дружба. Баске в немилости. Поражение французов. Баске снова делается командиром. У русских захват в плен сорви головы производит сенсацию. Его слишком хорошо знают в осажденном городе. Плен сорви головы – это действительно победа, потому что он душа адского патруля и превосходит других энергией, хитростью, выносливостью и безумной смелостью. Лишенный начальника адский патруль не опасен. Прощай эти дерзкие выходки, безрассудные атаки. Прощай, ночные вылазки слишком опасные для неприятеля. В Севастополе начинают дышать свободнее. Теперь сорви голова, не будет мучать аванпосты. Русские выказывают пленнику большое уважение. Он – герой дня. Адмирал Нахимов поздравляет его. Татлебен пожимает руку. Генерал Остен Сакин приглашает обедать. Новые приятель сорви головы майор осыпают его любезностями. Часовые отдают ему честь. Все это прекрасно, но сорви голова не из тех людей, которых опьяняет слава. Солдату в душе человеку долго ему тяжело сидеть в клетке, хотя бы она была вызолочена. Он жаждет свободы, жаждет полной свободы и возможности снова начать свою жизнь, биться днем, ночью, рисковать жизнью и заслужить обещанные эполеты. Зная репутацию сорви головы, генерал Остен-Сакен сказал ему в первый же день: "Дорогой товарищ, я хочу оставить вас здесь. Лучшей гарантией для меня будет ваше слово. Если вы дадите слово не пытаться бежать, вы будете совершенно свободны". Очень благодарен вам, генерал, но я умер бы если бы мне пришлось отказаться от своего долга и обязанностей. Вы отказываетесь дать слово? Генерал, слово – вещь священная. Не могу. Нет, я не могу дать вам слово. Тогда вместо почетной свободы я буду вынужден запереть вас в каземат. Что же делать, генерал? Вы будете находиться день и ночь под строгим караулом, который убьет вас при первой попытке бежать. «Конечно. Малейшее насилие с вашей стороны и вас ожидает смерть, без милости и пощады, и вы все-таки отказываетесь дать слово?» «Да, генерал. Простите мою неблагодарность. Я говорю вам откровенно, что пытаюсь бежать при первой возможности, если бы даже часовым удалось убить меня. Вы смелый и достойный солдат. Мне очень жаль, что я должен принять строгие меры». На вашем месте я поступил бы так же. Генерал, быть может, есть возможность уладить дела? Каким образом? Пожалуйста. Генерал Баске очень добр ко мне. Позвольте мне написать ему. Сейчас же садитесь и пишите. Сорвиг голова написал. Генерал, я обещал вам водрузить французское знамя на Малаховом кургане. Но я пленник. Конечно, я убегу. Но это будет и трудная, и долгая вещь. Смею надеяться, смею думать и просить вас предложить Его Превосходительству графу Остенсакину обменять меня на русского пленника. Умоляю вас, генерал, позвольте мне вернуться в полк и сдержать свое обещание. Примите, генерал, выражение моего высочайшего почтения и уважения к вам. Ваш солдат сорви голова! Написав письмо, сорви голова протянул его генералу. Остенсакин. Не взглянув на письмо, запечатал его и позвал дежурного офицера. «Передайте парламентеру и принесите ответ». Баске получил письмо и передал его генералу Пелисье. Пелисье высоко оценил заслуги Головы и сейчас же написал Остен Сакину. Главнокомандующий французскую армию имеет честь предложить его превосходительству коменданту Севастополя обменять французского сержанта Сарви Голову на русского полковника Хераскина Пелесье. Остен Сакин ответил. Комендант Севастополя имеет честь отклонить предложение главнокомандующего французской армии. К великому сожалению, он отказывается обменять французского сержанта Сарви Голову на полковника русской армии Остен Сакин. «Вот письмо вашего генерала», – сказал он Зуаву, с нервным напряжением, ожидавшему результата переговоров. «Прочитайте». «О, ваше превосходительство, это слишком лестно. Я не стою этого». «Вы думаете?» «Прочитайте мой ответ. Он покажется вам еще более лестным». «Как, генерал, вы отказываетесь? Меня, простого солдата, на полковника?» «Милый товарищ». Вы из тех солдат, которые могут быть генералами. Нет, вы останетесь у меня. Через час сорви голова был заперт в каземате позади бастиона мачты. Один в темной конуре с часовыми для охраны. Полная темнота, сырость, тяжелый, спертый воздух, непрестанный гром пушек вокруг. Жизнь бедного сорви головы была невеселая. Каждый день массивная дверь казимата с шумом отворяется. Добрый майор приходит посидеть с пленником часок. Это новое выражение симпатии Остен Сакина, дозволившего эти свидания по просьбе майора. Русский офицер и французский сержант болтают, как старые друзья. Майору 40 лет. Это гигант, с красивыми чертами лица, с огненным взглядом и звучным голосом. Он прекрасно говорит по-французски и, слушая его, сорви голова часто думает. Мне знаком этот голос. «Что-то странное есть в нем, особенное. Что волнует меня? Этот голос похож на голос моего отца». Офицер рассказывает ему новости, говорит о Франции, которой не знает, но которую любит. голова описывает ему военную жизнь в Африке, борьбу с арабами, засады и разные приключения своей разнообразной жизни. Эти беседы продолжаются около десяти дней. Их прерывает только бомбардировка ночью с 17 на 18 июня все орудия союзной армии гремят безостановочно. Снаряды пушек, мортир обрушиваются на осажденный город. Целый вихрь пуль, гранат, ураган огня, пожирающий доки, склады, дома. Сомнений нет, это атака. И сорви головы там нет. Какой ужас. Успех битвы и победа 7 июня очевидно вскружила все французские головы, даже голову Пелисье, человека положительного и серьезного. Он торопится пожать плоды победы. Взяли один бастион, почему же не взять и Малахов курган? Вперед! Главнокомандующий торопится, потому что имеет на это причины. С некоторых пор у него возникли серьезные разногласия с императором. Он суров, даже групп со своими подчиненными генералами, и те успели наговорить на него императору. Они критикуют его действия, порицают его характер, подрывают его авторитет. Хитрый и ловкий, под своей суровой оболочкой, Пелисье хочет одним верным ударом вернуть себе милость императора и смутить врагов. Зная суеверие императора, Пелесье назначает атаку на 18 июня, день битвы при Ватерлоу желая своим успехом изгладить всякое воспоминание о роковом дне и добавить блестящую страницу в истории Франции. Кроме того, командир императорской гвардии генерал Рено де Сент-Жан-Анджели Анжели, личный друг императора. Пелисье, дает ему главную роль в атаке. Он будет командовать вторым корпусом зуавов – армией Баске. Все это очень легко сделать такому человеку, как Пелисье, который не боится ничего. Баске получает 16 июня в 2 часа пополудни приказ передать командование своим полком генералу Рено де Сен-Анжели и присоединиться к резервному корпусу. Нелепый расчет, жалкая идея. Новый командир де Анжели – самый обыкновенный солдат, совсем не знает местности, не знает войска. Солдаты также не знают его, тогда как Баске, любимец-солдат, отлично изучил топографию местности и знает всех своих людей наперечет. Его орлиный взгляд, горячие слова, могучий жест, геройская осанка и легендарная храбрость делают его живым олицетворением своего полка. Одним словом, жестом он умеет воодушевить дивизии, бригады, полки, батальоны и роты. Нет ничего удивительного, что его грубое и несправедливое замещение встречено с гневом и удивлением. Соленый клюв с новой трубой на спине и с рукой на перевязи резюмирует общую мысль. «Баске! У нас один Баске! Когда крикнешь «Да здравствует, Баске!» Это идет из сердца, из уст, звучно, красиво. Попробуйте закричать «Да здравствует, Рено, де сен Жан Анжели!» «Я вас поздравляю! Перед фронтом полка очень будет красиво! Тарабарщина, и не выговоришь!» Битва продолжается целые часы. «Сорви голова» с тяжелым чувством прислушивается к шуму ожесточенной битвы. Мысль о решительной победе французов заставляет биться его сердце. Он надеется на освобождение. Но когда он вспоминает, что там дерутся без него что он не может сдержать обещания, хотя находится недалеко от своих, им овладевает отчаяние. Сорви голова бегает, как лев в клетке. Голова его горит, в ушах шумит, горло пересохло. У него вырываются крики гнева и ярости. Это продолжается пять часов. Пять часов тоски и гнева. Ежеминутно сорви голова прислушивается, надеясь услышать победный крик французов. Мало-помалу шум битвы стихает. В городе, на бастионах, на батареях слышны радостные восклицания на незнакомом языке. Колокола громко звонят. Русские, видимо, торжествуют. Значит, французы разбиты? Несчастье! Эти мужики торжествуют! Победили наших стрелков, линейцев, зуалов. Несчастье! Русские гонят нас! И с таким генералом, как Баске восклицает царви голова и мечется в своей мрачной клетке. Ему неизвестна обида, нанесенная Баске его замещением. Попытка Пелесье захватить Малахов курган оказалась преждевременной и закончилась полной неудачей. Битва началась при неблагоприятных условиях. Дивизии слишком рано открыли огонь. Плохо переданное переказание задержало прибытие бригады. Беспорядок, нерешительность, колебания. Вместо того, чтобы броситься на приступ массы и ошеломить русских, полки тянутся поодиночке по приказанию нового начальника, который медлит и не умеет воодушевить людей. Русские успевают ввести резерв и защитить бастион. В 8 часов утра французская армия насчитывает двух убитых и четырех раненых генералов и 3500 человек выбывших из строя. Русские потеряли пятьсот человек. Пелесье понимает, что новые жертвы не приведут ни к чему и приказывает отступить. Через два дня Пелесье отослал назад генерала Де Анжели и снова поручил Баске командование вторым полком Зуавов.